Последняя записка, самая загадочная, оставлена на полусловие. «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок?» «И страшна история всех». Так в тексте. Оба слова с прописной буквы. Событий Евангелия. В оригинале последняя буква и десятиричная оборванное предложение публиковалось редко при этом даже в научных изданиях в нем постоянно допускают ошибки вместо страшна истории пишут например страшнее истории письма Гоголя в издании Шенрока или вообще продолжают К тому же, по всей видимости, неверно недописанное слово, превращая его в евангельских, каталог рукописей Гоголя, хранящихся в ГБЛ и так далее. Верхняя часть листа, содержащего этот текст, залита чернилами, а внизу сделан рисунок, однако предположения и догадки о том, что же именно изображено на нем, разница одно от другого весьма радикальна. Так, публикатор Московского архива Гоголя Георгиевский считает, что нарисован поднятый вверх коляски с ездаком в ней. А Глинский увидел здесь профильный набросок, видимо, полицейской фигуры с портупеей, выглядывающей из-под навеса. Наконец, Золотузский, в книге которого рисунок впервые воспроизведен большим тиражом, сделавшим его доступным широким кругам читателей, толкует изображенное следующим образом. Книга захлопывает человека с лицом, напоминающим лицо Гоголя. Те же длинные волосы и тот же профиль с длинным носом, хотя все набросано нечетко, несколькими скрещивающимися линиями. Что же хотел сказать он этими словами и этим рисунком? Жизнь кончена. И это его судьба — быть захлопнутым обложкой недописанной книги, книги, которую теперь уже никто не прочтет, книги, забравшей его жизнь и отпустившей его душу на свободу. В довершение загадок, связанных с этой запиской, оказывается, что автограф ее сохранился не в одном, а в двух экземплярах. Естественно, предположить, что один из них — должен быть копией, но пока так и не удалось убедительно доказать, который. Тот, что находится ныне в рукописном отделе библиотеки имени Ленина в Москве, или другой, принадлежавший ранее Хребтовичу Бутеневу, а сейчас входящий в собрание архива Института русской литературы Пушкинский дом в Ленинграде, поэтому по традиции при публикации предсмертных записок она воспроизводится дважды заглянуть хотя бы краем глаза в нарисованную Гоголем на последней записке книгу, представить, в чем состоял таинственный урок, который писатель в самом сердце своем хотел запечатлеть признательно, благодарно и вечно. Помогают слова авторской исповеди. «Я никакой новой науки не брался проповедовать. Как ученик, Кое в чем успевший больше другого, я хотел только открыть другим, как полегче выучивать уроки, которые даются нам наилучшим учителем. Я думал, что по прочтении книги мне будет сказано «благодарю тебя, собрат», а не «благодарю тебя, учитель». Тема урока вновь близко подводит к теме внутреннего устроения личности, совершенствования ее духовного мира.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 Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении. Все ждут какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении, как себя, так и других, делается общую. Том 8, страница 41. Это перекидывает мостик на следующую ступень к тому типическому образу русского города, который объединяет идею внутреннего строения человеческой души с обобщенным портретом всей России, как великого града, начатым Гоголем в продолжении мертвых душ. Такое соединение необходимо привело к усилению патриотических мотивов, в особенности заметному по той заботе о благоустройстве русского города и русского человека, какой дышит сохранившиеся страницы окончания второго тома поэмы. Насколько насущным казалось писателю указать соотечественникам на неотложность этой общей заботы, наглядно показывает трагизм, с которым призыв обрывается на середине речи многоточием, невольно напоминающим камешки, стремительно сыплющиеся из-под ног, как будто застывший над самым краем бездны знаменитой Гоголевской тройки. В конце последней, дошедшей до нас главы, речь идет о том, как генерал-губернатор, персонаж, пользующийся явным сочувствием автора, в смущении от открывшихся в его губернии беспорядков, собирается отправиться в главенствующий город-государство Петербург. Перед отъездом его посещает предприниматель доброход Муразов, предлагающий способ, с помощью которого можно попытаться исправить далеко зашедшее неустройство. Ваше сиятельство, соберите их всех и представьте им ваше собственное положение и спросите у них совета чтобы из них каждый сделал на вашем положении. Генерал-губернатор сомневается в положительном исходе такого предприятия. «Да вы думаете, им будут доступны движения благороднейшие, чем каверзничать и наживаться? Поверьте, они надо мной посмеются». Возникновение здесь темы низкого смеха, рядом с развитым уже прежде в развязке ревизора сопоставлением реальных распущенных чиновников с буйством человеческих срастей, снова подчеркивает высокую степень символизации, свойственную всей образной системе позднего творчества Гоголя. Муразов между тем возражает, не думаю с ваше сиятельство, у человека, даже и у того, кто похуже других, все-таки чувство справедливо, разве уж жид какой-нибудь, а не русский. С некоторых пор публикаторами перед словом «человека» вставляется отсутствующее в рукописи слово «русского», что превращает онтологическое противопоставление света и тьмы через понятие «крещённого» и «нехристи» в юдафобскую грубость. Князь напоследок соглашается и накануне отбытия в столицу собирает всех чиновников доедино, производя сбор действующих лиц, подобный тому, какой происходит в заключительной сцене ревизор. В большом зале генерал-губернаторского дома собралось... Все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника, правители канцелярий и дел, советники, асессоры, кислоедов, красноносов, самосвитов, не бравшие, бравшие, кривившие духом, полукривившие и вовсе не кривившие. Перед этим собором всех городских деятелей, прообразующим целокупность души всякого человека, Начальствующий над ними генерал-губернатор объявляет, что он выяснил причины и сокровенные цели запутавшегося в своих непорядках города и теперь готовит неизбежное наказание, да такое, когда судить будут не формальным следованием по бумагам, а военным быстрым судом впечатление, произведенное этим неожиданным раскрытием правды, приближается по степени потрясения и вызываемого им ужаса к эффекту немой сцены, когда возвещается требование всем предстать пред истинным ревизором. Все стояло, потупив глаза в землю, многие были бледны, содрогание невольно пробежало по всем лицам. Но тут, отступая на шаг назад, по сравнению с необратимым возмездием, провозглашенным в конце пьесы, князь обращается к чиновникам с призывом к опометованию, к тому, чтобы во имя добра своей земли откинуть раздор и начать дружно трудиться над возрождением Отечества, покуда не сделалось слишком поздно. Последние слова его, а вместе с тем...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 мы едва Определения страшное и чрезвычайно обязывающие в которых слышится уже дух пророка и еремии тревога о разрушающемся внутреннем граде людей грозящим принести бедствие всей россии обратила взор гоголя на главную причину неустройства пошатнувшуюся совесть руководящую личность так же, как городничьий начальствуют над всем в реальном городе и поэтому наверное написав полный подготовительный текст предуведомления для тех которые хотели бы сыграть как следует ревизора автор перебеливая набросанное начисто остановился на характеристике городничего и принялся гораздо глубже чем это было сделано в черновике отчерчивать его образ возвышающийся постепенно до драматического символа потерявшегося в своих душевных страстях, а вместе с тем и в окружающем мире русского человека. Этот нелицеприятный, но справедливый анализ душевных бед, снова оставленный на полуслове и представляется третьей ступенью того движения вверх, пути нравственного самоочищения, начало которого просматривается в идее прощальной повести. И опять Гоголь, Обличая, не забывает указать, пусть даже на предельно сузившуюся возможность выздоровления. «Русский человек», — раскрывает он внутреннее ядро личности городничего, — «который не то чтобы был изверг, но в котором извратилось понятие правды, который стал весь ложь, уже даже и сам того не замечая». Поэтому он резонерствует, степенен и даже важен, и даже не без скажет иное слово. Может быть, он даже один из тех людей, который, если бы увидел, что все вокруг его стали честны, что честность требов? дом 11, страница 184-185 Слова эти горьки, порою даже горьки до чрезмерности. Но такая чрезмерность, несомненно, вызвана чрезмерной уже любовью писателя к сородичам, и уж, по крайней мере, тут не возникает сомнений в трезвости отношения Гоголя к современному ему обществу. Напротив, оценивая себя с помощью настоящего ревизора, невольно приходишь к выводу о том, что Гогольевская иеремиада не устарела со временем и до сих пор сохраняет свою мощную силу и значение. Причем без отрадней всего звучит предположение о том, что городничий не раньше исправится, чем увидит, что все другие вокруг него сделались честны. Свидетельство о столь глубоком душевном ущербе должно было послужить родом встряски холодного душа на головы терявших коренные духовные устои людей. После подобного потрясения, сокрушение сердца и начинается подлинное Долгая борьба за светлое воскресение Отечества и соотечественников, за то, чтобы каждый на предназначенном ему месте вспомнил долг и обязанность земной своей должности. Подъем национальной жизни не есть, однако, дурная бесконечность, беспрестанного утомительного стремления к недостижимому. Наоборот, он представляет собой бесконечную актуальную, положительное единство во множестве, направленном к конкретной цели и ясному идеалу, символически явленному в образе града верховной вечной красоты. Используя понятийную систему своего времени, об этом писал еще Иоанн Листвичник, который, как сказано в предисловии к его книге, «не бесконечную, но во образ тридцати лет Христова» Совершеннолетие гадательно изобразил лествицу, состоящую из равночисленных тридцати степеней духовного совершенства. Ясно выраженным убеждением в существовании у этой лествицы предела заканчивалось и в Иакова, и убоялся и сказал, как страшно сие место, «Это не что иное, как врата небесные». Ключевое понятие «врат», «дверей», наглядно воплощающих возможность достижения вечной красоты и вхождения в нее, дает объяснение также тем словам, на которых остановилось неоконченное духовное завещание Гоголя в последней редакции. Умирающий писатель, следуя любимому им державину, переходит в торжественном случае обратно с русского на высокий славянский язык. Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк, прилазая иначе, есть тать и разбойник. Письма Гоголя, изданные Шенроком, Санкт-Петербург, 1901 год, том 4, страница 424. Завершающие предложения духовные Перефраз начала 10 главы Евангелия от Иоанна, где рассказывается о том, как Иисус обратился к окружавшим Его ученикам и фарисеям с притчей «Аминь, аминь» глаголю вам, не входя и дверьми во двор овчий, но прилазя и нуде, то и тать есть и разбойник, а входя и дверьми пастырь есть овцам Слушатели не понимают смысл притчи. И тогда Иисус толкует ее метафорическое значение так «Аминь, аминь глаголю вам, ако ас есмь дверь овцам, вси елико их прииде прежде меня, татья суть и разбойницы, но не послушаша их овцы. Ас, есмь дверь, мною аще кто внидет, спасется, и внидет, и изыдет и пажить обрящет» завещание писателя утверждает обетование воскресения, восстание душ из мертвых живыми гоголь ушел дверь осталась распахнутой но весьма сдержанной в оценках старший современник его аксаков записывает сразу после смерти я признаю гоголя святым не определяя значения этого слова это истинный мученик высокой мысли мученик нашего времени и в то же время мученик христианства. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. Москва, 1960 страница 222 Более всего доказывает, показывает правоту его слов, судьба двух формообразующих для русской литературы произведений «Ревизора» и «Мертвых душ». Выработав при создании первого из них ключ, лестницу внутреннего совершенствования, и найдя верный символ, средоточие стремлений к этому совершенствованию, град вечной красоты, Гоголь приступил во втором, к началу пути, пустившись сам вперед по дороге, ступенями подымающиеся к этому верховному идеалу потерпев поражение в попытке воочию изобразить в триединстве частей поэмы «Историю возрождения России», поражение, по всей видимости, уничтожающее, завершившееся настоящим самосожжением, огненным жертвоприношением почти уже готового второго тома, Гоголь посредством тягчайшего падения, унижения и гибели, добился абсолютной победы, завоевав мир своей любовью и поразив с ее помощью даже самая смерть. Распятие обернулось воскресением, которое остается последующим поколением соотечественников, читателей в потомстве, по слову Боротынского, заветом продолжить движение восхождения по открытому пути. Как сказано в последнем из четырех писем к разным лицам по поводу мертвых душ, «Затем сожжен второй том мертвых душ, что так было нужно. Не оживет, аще не умрет. Нужно прежде умереть для того, чтобы воскреснуть. Все было сожжено, и при том в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь обо мне лучше напоминающее».